Глава 5. Путешествие сквозь ночь. Выйдя в воскресенье из дома, где я снимаю квартиру, обнаруживаю, что у моего жучка не презентабельного Навиты Марку, но и юркого и компактного серебристого хэтчбека проколоты шины, причем все четыре сразу. Посокрушавшись, понедоумевав, кому и зачем это надо. «Ведь в нашем районе преступности подростковые шалости практически нулевые. Решаю предложить установить на стоянке видеокамеру и вызываю такси. Сегодня у нас девичья вечеринка. Хорошо, не моя очередь принимать гостей. Терпеть не могу беспорядка, шума, того, что мои вещи трогают и не возвращают на место. Кажется, или я превращаюсь в законченную старую деву». Дружелюбная и весёлая Санни, с которой мы знакомы по работе, совершенно другая, прямо в дверях с радостным визгом вешается мне на шею. Пришла, наконец! Да я вроде и не опоздала совсем. Отдаю свой оброк, бутылку вина и упаковки маминых припасов. Оставшегося в холодильнике с лихвой хватит еще на неделю. Судя по раскрасневшимся лицам и запаху, приятельницы начали намного раньше. Причину такого нетерпения объясняет Вивьен сходу тыкая мне в лицо растопыренными пальцами левой руки. На безымянном гордо сияет огромный бриллиант в белом золоте. «О, это то, что я думаю? Помолвлено!» Визжит Санни, обнимая теперь уже Вивьен. «Ну, наконец-то этот тормоз сподобился!» Подруга встречается со своим адвокатом уже пятый год, так что событие и впрямь долгожданное. Мы выпиваем за события, потом, с должным восхищением полюбовавшись помолвочным кольцом, «За чистоту бриллианта и щедрость жениха». Захмелевшая Вивьен великодушно предлагает колечко примерить. «Я поспешно отказываюсь от этой чести. После меня перстень следует замочить в семи водах, а для верности сразу выкинуть на помойку. Ну или практично переплавить и сдать в ломбард. Зато Санни примеряет его на все пальцы обеих рук». У нашей худышки кольцо не спадает только с большого, что не мешает ей восторгаться, зависливо цокать языком и вопрошать небеса, когда же, наконец, наступит ее черед. Следом приятельницы дружно набрасываются на меня. А ты-то чего сидишь, кого ждешь? Не пора ли уже забыть своего изменщика и искать нового парня? Когда-то, чтобы они отстали с предложениями знакомств, я сказала, что у меня была уже сорвавшаяся помолвка и для новых отношений я пока не готова. Девушки сделали свои выводы, а я не стала их поправлять. Подруги погружаются в просмотры свадебных журналов, предусмотрительно принесённых вивьен, или ставят на планшете каталоги свадебных платьев. Неспешно потягивая вино, я наблюдаю за ними и чувствую себя натуральной старухой. Неужели когда-то и я с такими же горящими глазами предвкушала свое замужество? Это было так давно, кажется, целый век назад, может, даже в прошлой жизни. О нашем будущем браке мы с Дином знали с детства. Так решили наши родители. Ведь две самые известные денежные фамилии Сейко, Мэйли и Ленху просто обязаны породниться, объединить свои капиталы и компании, слиться в бесконечно богатый и всесильный конгломерат. Знали и принимали как должное. Это нас вообще не напрягало и не удивляло. Мы играли вместе, дрались, мирились, общались так же, как с остальными детьми. Когда повзрослели, единственное, что добавилось в наши отношения – Обмен поцелуями в щечку при встрече и прощании. Я знала о многочисленных подружках Дина, но совершенно не волновалась, не ревновала. Ведь однажды мой легкомысленный и обаятельный наречённый, став ненадолго серьезным объяснил, что спешит нагуляться, чтобы хранить мне верность в браке. «Я никогда не буду обманывать тебя, Эбби, вот увидишь. Мы будем жить с тобой дружно, долго и счастливо». И все же обманул. «Ах, Дин-Дин» просыпаюсь от знакомой, щемящей боли в сердце. Беззаботные радостные подруги все-таки растревожили мои старые раны. Ночевать у Сани я не осталась. Не люблю просыпаться в чужой квартире на чужой постели, пользоваться непривычной косметикой и зубной пастой, завтракать тем, чем почует хозяева. К тому же надо еще и общаться с самого утра, что для такой хронической совы, как я, просто настоящая катастрофа потому, не поддавшись на бурные уговоры и целую россыпь заманчивых предложений посмотреть новую романтическую комедию, попеть караоке, погадать, наесться сладостей, сыграть в карты, почесать мне пятки, наконец, в час ночи вызвала такси. Все-таки я умудрилась выпить лишку и в машине незаметно для себя задремала. Но раз мы все еще едем, ненадолго. Потягиваюсь, зеваю сажусь прямее, пытаясь разглядеть сквозь залитое дождем стекло, где мы? Смазанные капли, темнота, мелькающие огни. Мельком смотрю на часы, не верю своим глазам и вновь подставляю циферблат под неверные уличные отблески. Едем уже целый час, но от дома подруги до моего всего двадцать минут. Пробок ночью не бывает. Неужели я неправильно назвала адрес? Водителя, а мы где сейчас? Что-то не могу сориентироваться. Таксист не откликается. Насколько помню, у машины меня приветствовал низенький мужчина лет шестидесяти. «Аджа, вы что, не слышите?» — повышаю я голос. «Где мы едем? Куда вы меня везете?» «Аджа, дядя, дяденька». Обращение к незнакомому взрослому мужчине. образования автора. Жду ответа с досадливым недоумением, уже приправленным растущей тревогой. «Скажи, просто скажи, что впереди большая авария или прорвала какие-нибудь трубы и потому приходится объезжать». «Нет, молчит». Я наклоняюсь вперед и похлопываю таксиста по плечу. Не дождавшись никакой реакции, еще и невежливо встряхиваю. «Эй! Но это все равно, что тормошить статую!» Вижу в зеркале заднего вида его отражение. На меня он даже не взглянул. Глаза намертвые, неподвижно прикованы к дороге. Лицо тоже каменное, рот крепко сжат, руки до белизны вцепились в руль. Может, с ним вообще случилась какая-нибудь дорожная каталепсия? Как у людей, беспрерывно работающих на конвейере. Или все куда хуже. В памяти услужливо всплывают истории о маньяках, похищающих беззащитных женщин, которых потом находят далеко не сразу и уже по частям, Объявляю самым своим преподавательским голосом, хотя сердце прямо-таки норовит выпрыгнуть в горло. «Или вы немедленно останавливаете машину и выпускаете меня, или я сейчас же звоню в полицию». Реакции ноль. Одной рукой лезу в сумку, другой нашариваю кнопку «Открыть окно», Хоть сориентироваться, где мы или крикнуть прохожим, в этот момент водитель неожиданно резко выворачивает руль, и непристегнутая я вслед за своей сумкой ныряю головой между передними и задними сиденьями. То, что я намертво там застреваю, меня и спасает. Ведь, по ощущениям, автомобиль переворачивает несколько раз, подбрасывает, раскачивает, и, наконец, такси замирает. Постановоя, я кое-как выбираюсь из своего плотного капкана убежища. Держась рукой за шею, в которой при аварии что-то явственно хрустнуло, осторожно и ошеломленно оглядываюсь. Слава всем богам машина, хоть и сильно наклонившись вперед, стоит на колесах, а не на крыше. Но самое главное — рядом распахнутая дверь. Я вываливаюсь наружу в сумрак и дождь, добавляя себе еще и разбитые об асфальт колени и ладони. С трудом поднимаюсь и, покачиваясь, поскальзываясь на мокрой дороге, бегу прочь. Ну как бегу? Ковыляю на подгибающихся ногах, главным образом стараясь не упасть. Отбежав на пару сотен метров, останавливаюсь и кручу головой, пытаясь заставить себя думать разумно. Или просто подумать, где я? Вокруг поля и темные купы деревьев. Никакого движения. Дорожные фонари горят на изрядном расстоянии где-то впереди и далеко позади за машиной. И больше ни единого проблеска света. Если и есть рядом дома, в темноте их попросту не видно. Я даже не понимаю, с какой стороны мы вообще приехали, куда бежать и куда делся этот престарелый маньяк. Или больной. Может, убился при аварии? Туда ему и дорога. А вдруг затаился в темноте и только и ждет, когда я вернусь в единственное в этой глуши убежище в такси. Или сейчас бесшумный и невидимый потихоньку ко мне подкрадывается, Съежившись, я отступаю подальше от темной обочины. Выбор невелик. Либо идти вперед, назад надеясь наткнуться на цивилизацию, или что кто-то в такую непроглядную ночь поедет по этой явно захолустной дороге, либо возвращаться к такси, искать свой телефон и пробовать завести загловшую машину, с риском быть пойманной психом. Но если водитель до сих пор не объявился, стоит надеяться, что он и впрямь мертв, без сознания, в глубоком шоке после аварии, а если и очнется, будет не в состоянии меня сразу сцапать. Понадобилось минут пять самоуговоров, чтобы решиться сделать первый шаг. И добрых полчаса, чтобы вернуться. Я двигаюсь крохотными шажочками, напряженно прислушиваясь и постоянно оглядываясь по сторонам, отчего шея болит еще сильнее. Перед глазами стоят пугающие кадры внезапного появления маньяков из всех виденных мной триллеров. Вот зачем я их столько пересмотрела? Таксиста нигде нет. Ни в машине, ни пот, ни в ближайшем кювете, заполненном жидкой грязью. Куда он подевался? При аварии выбросила дальше, в поле, сам ушел. Уж звать я его точно не буду. Нащупываю на полу машины iPhone с его подсветкой, частично отыскиваю высыпавшееся содержимое сумки. Главное удостоверение и портмоне. Быстро освещаю телефонным фонариком ближайшие окрестности и тут же гашу. Любая кочка или куст кажется сейчас подползающим к дороге маньяком, а заряд, как и полагается в классическом триллере и в повседневной деловой зоопарке, уже на исходе. План скоренько убраться отсюда на машине так же быстро проваливается. Ключа зажигания нет. А просмотренные детективы почему-то не учат, как соединять провода напрямую. Большая недоработка. Надо подсказать сценаристам на будущее. Остается только забаррикадироваться внутри. Снова незадача. Помятые двери попросту не закрываются. Из чего делают автомобили? Из картона, что ли? Колеблюсь. С одной стороны, машина — единственное доступное укрытие от дождя и холода. Единственный знак, что здесь что-то случилось для проезжающих мимо. С другой, в любой момент может появиться неведомо куда запропастившийся таксист. А вдруг он просто пошел проверить, в порядке ли его маньячное убежище, чтобы потом вернуться за беззащитным девичьим телом. Моим. Бр! Не ожидала, что у меня такое богатое воображение, что можно просто позвонить и позвать на помощь. Я вспоминаю в последнюю очередь, сказывается шок. Либо годы, в которые я научилась надеяться лишь на себя. Кому звонить? В полицию? В аварийную службу? Подругам точно бесполезно. Когда я уезжала, они уже были изрядно навеселе, а там оставалось еще очень много алкоголя. Брата, с которым у нас нормальные отношения на расстоянии, сейчас в городе нет. Задумываюсь, листая свою, не такую уж большую телефонную книгу. И тут мобильник пищит, честно предупреждая, что вот-вот... В панике я начинаю жать на все контакты подряд. Хоть кто-то проснется, успеет откликнуться. Когда звучит непонятно чье сонное хрипловатое слушаю, выпаливаю. «Пожалуйста, помогите! Меня увезли за город, я не знаю, где я нахожусь, здесь темно и...» «Эбигейл? Маркус? Это вы? А кому же вы тогда звони?» «Не понял, еще раз, что случилось?» Вновь выдаю свой панический рэп. Чен прерывает. «Рядом с вами никого нет? У меня, видимо, истерика, потому что я начинаю смеяться». «И слава Будде, что нет. Если он вернется, боюсь, что и меня тоже не будет. Стоп-стоп-стоп!» Я покорно умолкаю. Лишь короткие смешки или уже всхлипы. Вырываются изо рта облачками пара. Только сейчас замечаю, как похолодало. Вот что значит адреналин. Эбигейл. «Да». «Авария серьезная? У вас есть какие-нибудь травмы?» «Нет, только шея немного. А где этот?» «Не знаю. Наверное, уполз?» «Так». «Сейчас глубоко вдохните и длинно выдохните» командует Чен. Голос у него какой-то неровный, движется. Слышно, как что-то падает, роняет. Я послушно и размеренно дышу. «Эбигейл». «Да». В вашем мобильнике включена геолокация?» «Я спохватываюсь». «Маркус, он сейчас разряд...» «Геолокация, Эбигейл», железным голосом прерывает Чен. «Вышлите мне ее немедленно». «Да я сейчас даже собственный нос найти не в состоянии, не то что что-нибудь в айфоне». Но дыхательная гимнастика помогает, или просто мне, наконец, сказали, что надо делать, хоть и трясущимися пальцами, но на удивление быстро удается отослать координаты. «Умница!» — слышу я. «А теперь постарайтесь найти какое-нибудь оружие и укрытие. Я вызываю полицию и...» И мой мобильник издох. «Легко сказать найти, и спрятаться. Какое оружие? Инструменты!» Помятый багажник ожидаемо не открывается. «Не забывая бдительно поглядывать по сторонам, я шарюсь в бардачке и под сиденьем, где в наши нелегкие времена профессиональные водители хранят монтировки, пистолеты, на худой конец перцовые баллончики, но либо мой таксист не профи, либо вообще невинный плюшевый мишка. Я нахожу только нетронутый ланчбокс, весь обклеенный стикерами со смайликами. У злодея и заботливая семья имеется». Прихватываю еду, стянутыми сиденья чехлами кое-как укутываю околевшую себя и вновь ковыляю прочь. Оружие. Разве что добраться до ближайших деревьев, выломать сук покрепче. Решив не рисковать сломанной в темноте ногой или шеей, с дороги не схожу, просто бреду к далекому фонарю, то и дело оглядываясь на оставленную позади машину. Когда она практически сливается с тьмой, опускаюсь на корточки на обочине. «Подожду здесь». Ехали мы целый час на хорошей скорости, так что раньше помощь никак не поспеет. Надеюсь, у таксиста, если он все-таки вернется. Такое же, как у меня, скверное ночное зрение. И нет при себе дальнобойного фонаря. Я вздрагиваю и с трудом выпрямляюсь в своем импровизированном шалаше. Чехол снизу, чехол сверху. Очнувшись от звука приближающейся машины. Свет и рев нарастают со стороны оставленного такси. Хорошо все-таки я не убрела на какой-нибудь сверток с дороги. Визжат тормоза, хлопает дверца. «Госпожа Мэйли, Эбигейл, вы где?» «Я тут. Вот только откликнуться нет голоса, встать силу окоченевшего тела, только и могу что вяло взмахнуть рукой. Гейл Мейли, это я, Чен. Отзовитесь, выходите!» «Сейчас, подождите, как сумею, так сразу. Только не уезжайте, а!» Прибывают еще две машины, на этот раз полицейские, и начинается форменное детективное шоу. Мигалки, мечущиеся по полям огнимочных фонарей, многочисленные голоса, присоединившиеся к возваниям Чена «Мисс Мэйли!» «Откликнитесь! Подайте знак!» «Госпожа Мэйли, где вы?» «Ну вот же я! Вы что, все ослепли? Не видите меня! Я иду к вам!» «Ну как, иду. Иногда и правда удается подняться на полусогнутые ноги. Иногда на четвереньках. Ползти? Ну уж нет. Категорически нет. Грязно, мокро и вообще это некрасиво. Вот она. Ну, наконец-то увидели. Сижу, поджав под себя ноги, и смотрю на суматошно мелькающие, но приближающиеся огни. Нашли! Она здесь, здесь!» Поднимаю руку, чтобы уж точно не пробежали мимо. Тело ведет след за рукой. «Такая она неожиданно тяжелая». «Я просто падаю на щебень обочины».